Глава 10. «Это ужасно! Слышите меня? Ужасно!» — по слогам произнесла драконица, тыкая в меня указкой. «Леди Шеролл, вы неправильно держите чашку. Только два пальца должны захватывать ручку. Указательный и средний. Большой положите сверху». «Нет, неправильно!» Я раздраженно вздохнула и снова начала выкручивать пальцы на 360 градусов. под пристальным наблюдением баронессы Реведи, моей преподавательницы драконьего этикета. Безымянным обопритесь о ручку, мизинчик оттопырьте. Не трясите рукой. Хм. Уже лучше. Оливия, что за звук? Благородные леди не рычат. Контролируйте свои эмоции. Ну не могу я контролировать свои эмоции. Просто не могу. Как их вообще можно контролировать, когда ты уже 3? Я повторяю 3 часа учишь, как правильно пить чай. Баронесса Риведи, мне кажется, на сегодня мы уже достаточно позанимались, жалобно простонала я, пытаясь удерживать чашку под нужным углом и на нужной, блин, высоте. А сделать это абсолютно невозможно, потому что пальцы соскальзывают, ладонь дёргается, и чай вот-вот прольётся на белоснежную скатерть. Драконица ничего мне не ответила, лишь недовольно поджала губы. Изящно поставив фарфоровые блюдца с печеньем на стол, я шумно выдохнула уже раз двадцатый за сегодня, нацепила милую улыбку и начала приторным голосом: "Прошу простить мне мою бестактность, уважаемая баронесса Риведи. Не сочтите за грубость, но я скромно прошу ответить на один волнующий меня вопрос. Можем ли мы завершить наше благородное занятие на несколько минут раньше и продолжить уже завтра?" После моих слов Лицо женщины озарилось торжествующей улыбкой, и она повелительно покрутила ладонью в воздухе, словно поэт, поймавший вдохновение. Но «Ну вот это совсем другое дело. Меня радует, что вы быстро учитесь, графиня. Да и диалог остался лишь столовый этикет. Женщина предвкушающе зажмурилась. Завтра приступим к изучению. Пора планировать побег из империи. Благодарю за комплимент, леди. проговорила я сквозь зубы. Но до ваших хутанчённых манер мне ещё очень далеко. Баронесса после лести окончательно поплыла. Она величественно встала с бархатного стула, приподнимая пышные юбки платья, и гордо распрямила плечи, будто напротив неё была не моя дверь, а сам император. Мне пришлось минут 10 с тошнотворными любезностями выпроводить драконицу из собственных покоев. где уже на протяжении пяти дней проходили уроки этикета. Когда раздался звук защелкиваемого замка, я еще пару минут просто стояла и отсутствующим взглядом осматривала комнату. Затем набрала в грудь побольше воздуха, схватила расшитую бисером подушку и начала со всей дури лупить ею о диван. «Чтоб вам пусто стало с вашим этикетом, герцог Астанвиль!» кричала я, замахиваясь посильнее. «Чтоб вам и калась от этих чертовых реверансов! Чтоб у вас чешуя начала линять от... от... Просто так пусть линяет!» Еще минут десять я бесилась, пока мышцы не начали болеть. Давненько я не занималась, раз тело реагирует даже на легкую нагрузку. Надеюсь, во дворце есть тренировочный зал. Иначе еще неделя без физических упражнений, и я растеряю все свои боевые навыки. «Какая из меня тогда охранница будет?» Я плюхнулась в кресло и уныло посмотрела в настенное зеркало. «Красавица, ничего не скажешь. Волосы всклокоченные, платье перекосилось, глаза лихорадочно блестят. Точно кикимора. Осталось только в зеленые перекраситься, а потом уже и в лес уйти можно». «Ливи, ты чего закрылась?» Раздалось снаружи вместе с громким стуком. «Да что же это такое?» Действительно, чего это я закрылась? Может, мне вообще в коридор переехать жить? Или постоялый двор у себя в гостиной сделать? Съизвиля я, открывая принцессе. Ты какая-то нерв, Катриона, вдруг зависла, округлив свои оленьи глазки. Но я, Катриона, я сейчас немного занята. У тебя что-то серьёзное? На тебя напали? У меня было занятие с баронессой. Вернее, пытка с баронессой. А Понятливо протянула подопечная. Я хотела рассказать тебе новости про бал, но раз, подожди. А почему у тебя до сих пор идут занятия? Как это почему? Всем компаньонкам назначили уроки по этикету. Ты же сама слышала приказ. М-м, а что ты конкретно учишь? спросила девушка, помедлив. Ведение беседы, правила торжественной трапезы и приветствия, начала перечислять я и запнулась. Зачем тебе Если не ошибаюсь, у вас то же самое. Понимаешь? замялась она, постукивая каблуком по полу. Я недавно общалась с Камелией, девушкой-дриадой. Она мне сказала, что у компаньёнок занятия намного легче, и вообще они закончились ещё позавчера. Я даже дышать на мгновение перестала. Так и стояла, молчаливо взирая на принцессу, мысленно анализируя её слова. Позавчера, говоришь? бесцветно повторила я. Вперี взгляд в стену. Только не искрись опять, запаниковала Катриона, отходя назад. Проигнорировав просьбу, я вышла из покоев, захлопнула за собой дверь, отодвинула принцессу в сторону и понеслась по коридорам. Перед собой не видела почти ничего, только шагующихся слуг до да пару отпрянувших невест. Значит, занятия закончились, и я просто так несколько дней зубрю бредовые драконьи правила. кучу, кучу информации, по 20 раз приседаю в реверансах. Он за кого меня принимает? От ярости взгляд затуманился, и кабинет Ледышки пришлось искать наугад. Но удача сегодня на моей стороне. Герца Костенвиль, крикнула я, влетая в мрачное помещение. Дракон сидел за рабочим столом, подписывая какие-то документы. На моё появление он лишь нахмурился и холодно ответил: "Я не разрешал вам входить". Мне не нужно разрешение. Мне нужны объяснения, заявила я, упрямо сложив руки на груди. Я требую объяснений. Осмелились у меня что-то требовать? помрачнел Рейнард. Осмелилась. Зачем вы назначили мне уроки по этикету? Мужчина прищурился, внимательно меня рассматривая, и недовольно цокнул. Вы взбалмошная, безрассудная, несдержанная особа, постоянно вносящая раздор в жизнь дворца. Уроки хороших манер пойдут вам на пользу. Достаточно. Я потеряла дар речи, несколько секунд открывая и закрывая рот, как рыба. А советник равнодушно вернулся к своим чёртовым бумагам, потеряв ко мне интерес. Значит, так, да? Значит, это я раздор вношу, а не ко мне все постоянно лезут. Я прижала пальцы к губам, не давая вырваться позорным ругательствам и заазиралась по сторонам. Диван, столик, подушка, Может, подушкой? Нет, нужно другое. Статуэтки, папки, книги. Я спокойно подошла к стеллажу, пробежалась взглядом по переплётам, вытянула на вид самый увесистый томик и с размаху метнула его в дракона. Книга полетела хорошо, метко, точно в цель, но Рейнард резко вскинул голову, выставляя перед собой ладонь, и сжёг её дотла. «Поэценичный!» Зашипев, я вытащила еще один непонятный справочник и отправила его в полет. Бесчувственный! Бестактный! Самодовольный! Книги летели одна за другой, тут же превращаясь в пепел. А герцог лишь откинулся на спинку кресла и с ленивой ухмылкой наблюдал за моими потугами. Мерзавец! Ладони сводила судорогой от желания запустить в него магией. Но тогда я автоматически подпишу себе смертный приговор. а жертвовать своей жизнью ради минутного срыва как-то не очень хочется. Лживый, закончила я, тяжело дыша, и потянулась за следующей книгой. Вот только полка была пустой. Я испуганно дёрнулась, осознав, что осталось без снарядов, но спастись не успела. Рейнерду хватило этой секундной заминки, чтобы мгновенно оказаться позади меня. Мои руки грубо скрутили за спиной, подавляя даже малейшее сопротивление, а тело прижали к стеллажу. У вас совершенно отсутствует чувство самосохранения, Графиня. Горячее дыхание опалило незащищённый затылок, вызывая толпы мурашек и чувство дежавю. А у вас совершенно невыносимый характер, прорычала я, вырываясь. Правда? На мой взгляд, такое описание больше подходит вам. Мужчина крепко зафиксировал мои запястья. Так и будете отрицать вашу несдержанность? У меня была ангельская выдержка, пока я сюда не приехала. Так уезжайте обратно, безразлично отозвался советник. Без принцессы никуда не поеду. Очень жаль. Дракон повернул меня лицом к себе и процедил: "Успокойтесь, Оливия. Вы сейчас да и играетесь". Ах, ему жаль? Я отмило в сторону здравый смысл. и попробовала вырваться с помощью магии. Плевать мне, что это нападение. Я послала несколько импульсов в Рейнгарда, но ничего. Он даже не шелохнулся, блокируя каждую попытку ему навредить. Дальше всё случилось как-то быстро и скомкано. Но да, я доигралась.